Глава седьмая «Шутки у тебя так себе!» — попенял я Одри, стаскивая с конца трубы черепушку. «Нельзя было сразу уточнить, что скелеты взбунтовались, а не вот это вот твое к нам стучат. Я вообще-то о живых гостях подумал, а не о мертвых». «Не рычи!» — фыркнула Одри, прекращая сметать кости в одну кучу, и оперлась на древко метлы. Знаешь, как скучно сидеть на одном месте в темноте. А так, какое-никакое развлечение. Работой развлекать себя не пробовала. Парировал я, бросая снятый череп в общую кучу. Язва на это закатила глаза и продолжила уборку. А я, вздохнув, принялся ей помогать. Сейчас нас было пятеро. Я и Одри занимались уборкой костей. Костик, Ян и моряк перекладывали собранные кучи на простыни и одеяло, чтобы потом отнести к куполу и уже там выбросить в океан. Где-то на полпути туда находился Тонни с Катей и Юлей. Они несли первую партию запчастей немертвых охранников. Сперва хотели оттаскивать Кости на улицу, но быстро передумали. Да, так ближе и легче, но и в разы опасней. Уже ночь, и выходить за порог хоть на минуту без особой надобности желания нет никакого, особенно если вспомнить, насколько опасные твари шастают поблизости. Настроение немного просело, и, честно говоря, этому не было объективных причин. После внезапного сообщения о таинственном стуке мы в считанные минуты собрали и занесли внутрь все ценное, закрыли вход и, оставив на посту одного Костика с наказом не открывать ни при каких обстоятельствах, поспешили к перекрестку, где нас встретила скучающая Одри. И уже только по ее виду я понял, что ничего действительно серьезного не произошло. Так и оказалось. Восточная дверь содрогалась от частых ударов металлом о металл или костью о металл и наполняла коридоры шумом. Добавить к этому противный скрежет и желание вломить обосновавшимся за ней хулиганом достигнет абсолюта. Что мы и сделали, заменив перед этим огнестрел на щиты и металлические трубы и оставив девушек у себя за спиной. Скелетов оказалось довольно много, и не будь у нас пространства для маневров, нам пришлось бы тяжко. Нас банально задавили бы массой, а так, Открыли дверь и, постепенно отходя назад, выбивали и повреждали самых резвых, прикрываясь щитами. На полную зачистку сектора ушло немногим больше трех часов. Можно было бы справиться и быстрее, но либо скелеты научились открывать двери, либо кто-то из прошлых работников забыл их закрыть, когда еще был жив. Так или иначе, двери в следующий сектор были открыты и нам пришлось зачищать сразу оба участка. И что любопытно, помимо длинных коридоров и ставших уже привычными пожарных ниш, мы обнаружили довольно много технических помещений. Небольшие комнаты, заставленные стеллажами, на которых аккуратно размещались различные детали, необходимые для срочного ремонта систем. Сантехника, электроника, фильтры, ремонтные наборы и даже инструменты. Все четко отсортировано и лежит на своих местах. Вернее, лежало. К сожалению, процентов 70 находок рассыпались в труху, стоило к ним прикоснуться. Но и того, что оставалось, было немало. Особенно если учесть, что практически ничего из найденного у нас до этого не было. За одной из дверей мы обнаружили кое-что по-настоящему ценное и интересное. Транспорт небольшие вагончики на колесах различных конфигураций, рассчитанные на 2, 4 или 6 посадочных мест с обязательным багажным отделением позади. Также была возможность присоединения специального грузового вагончика продолговатой формы с усиленной осью и оснащенной крепежными ремнями. Итого 8 мини-машин и 2 платформы. С этой находкой многое встало на свои места. Например, мучивший меня долгое время вопрос о том, как производилась транспортировка людей и грузов на довольно немалые расстояния. Все же топать по нескольку километров только ради того, чтобы выйти подышать свежим воздухом, захочет далеко не каждый, как и проделывать тот же путь, неся на себе продукты и прочие полезные вещи. Да и я еще в первый день чесал голову, прикидывая, как в тот же купол доставляли все это громоздкое оборудование. Не руками же. К тому же стало понятно предназначение редких пустых ниш с подведенными к ним энергоузлами, периодически встречаемые нами в коридорах. В основном около перекрестков или контрольных пунктов. В них легко размещалась пара вагончиков, и там же их можно было поставить на подзарядку или же использовать ниши как парковку, не перегораживая проход. Вагончики, а на деле электромобили, больше всего похожие на обыкновенные, слегка вытянутые и приплюснутые из боков гольф-машины без крыш и с маленькими колесами, проектировали умные люди. Так мне даже без испытаний было ясно, что машинка легко сможет развернуться на любом перекрестке или же рядом с нишей, независимо от ее конфигурации. А двухместным и того не нужно. Им вполне достаточно ширины коридора. «Как думаешь, Вакс?» — выдернула меня из размышлений Одри. «Что все-таки это за место? И зачем в нем так много людей? Скольких мы окончательно убили? Тридцать? Сорок скелетов? И все они были здесь?» В, как по мне, не сильно популярной части комплекса. И ты заметил, как они выглядели? Имеешь в виду одежду? И ее тоже. Это не солдаты, не охрана. Простые рабочие, трудяги, ремонтники, уборщики и прочий обслуживающий персонал. Все в простой и удобной униформе со множеством карманов и кучей ремешков на них. И все они здесь, далековато от входа и совсем не близко от купола. «К чему ты ведешь?» – нахмурился я, не улавливая мысль Одри. Тем временем ребята споро загрузили часть костей в простыню и ушли, возбужденно обсуждая находки и планируя, кто, как и куда отправиться на своем личном вагончике. «Ага-ага, запустить бы их еще, фантазеры-оптимисты!» «Что они здесь делали?» «В смысле, их роль в комплексе?» Ты бы еще за весь комплекс спросила, буркнул я. Да нет же, именно в этом месте. А что тут думать? Обслуживание автопарка, что же еще? Ну и сопутствующих систем. Судя по всему, здесь центральные склады запчастей. Если не всего комплекса, то нашего сектора уж точно. Верно. А еще я думаю, что где-то здесь должны быть важные узлы. Вода, энергия или что-то в этом духе. То, что требует постоянного присмотра и обслуживания целой роты специалистов. Взвода, поправил я девушку. Рота — это сотня бойцов. Да не суть. Смысл ты понял, возбужденно заговорила Одри. И если хорошенько поискать, то мы это все найдем. Это хорошо. Это очень хорошо. И о чем-то таком я и сам думал. Еще как только мы попали внутрь и осознали, что это не просто бабушкин подвал. Вот только я просматривал твои записки о людях. Среди нас нет грамотных техников, способных разобраться, отремонтировать и запустить систему. А в то, что те же насосы, фильтры или аварийные генераторы достанутся нам в идеальном рабочем состоянии, я как-то сомневаюсь. «Да, возможно, у нас и выйдет разобраться во всем и методом проб и ошибок запустить системы, но времени на это уйдет немало, и к тому же мне до конца непонятно, что именно питало весь этот комплекс. Вряд ли это были дизельные генераторы или собранные на коленке ГЭС. Намекаешь на атомный реактор или на что-то странное, непонятное и магическое? Почему нет?» Я не удивлюсь даже, если вместо реактора мы обнаружим огромное колесо с монструозным хомячком внутри, который и будет вырабатывать электричество. «Да ну, еще кормить, убирать за ним!» — фыркнула Одри и, оторвавшись от уборки, с прищером посмотрела на меня. «Слушай, а ты точно все листочки просмотрел? Внимательно?» Если ты намекаешь на строчку о себе, где написано «Умница, красавица и самый незаменимый человечек в отряде», то видел. И? И красивых умниц у меня пруд пруди. Смыслящих в движках? Ась. Говорю, что я действительно умница. И если ты забыл, выросла я в папином гараже, возясь с машинами. Позже детская забава переросла в хобби а хобби в работу всей моей жизни — реставрацию старых машин. Так что с генераторами и прочим я как-нибудь разберусь. Было бы с чем разбираться. Тем более, что инструменты у нас теперь есть». «Это... Сколько же тебе лет-то?» «Вакс, вот вроде бы взрослый мальчик, а не знаешь, что у девушек вопросы про возраст табу», — хихикнула Одри. «Ну, если тебе интересно, внешность у меня своя». Чуток моложе, чем была на момент перехода, но своя. Поначалу вообще хотела оставить натуральную и не играться с редактором, но подтянутая задница к седине не сильно шла, как и морщинки. Вот и скинула пару годков. Но, Тс, никому. Это секрет. «Считай, уже забыл», — пораженно пробормотал я и, нахмурившись, добавил. «Хм, кстати...» Напомни-ка мне по приходу. Похвалить меня перед всеми? Всыпать тебе ремня перед всеми. Ты раньше почему молчала? Столько работы было. Да что было? Есть. Какой? Лампочки и батарейки по фонарикам менять? Отбила наезд Одри. Вакс, у нас не было ничего, с чем я могла бы работать. Точнее, только я могла бы работать. А все то, что мы находили, я осматривала платы, части электронных замков, щитовые и прочее, прочее. Там все либо сгнило, либо не подлежало восстановлению. Либо у нас не было необходимых инструментов. Стой! Ты в электронике разбираешься. Инженер компьютерных систем пожала плечами язва. А еще двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей, проектировка и конструирование. У меня штук шесть вышек. И в части специальностей я знала и разбиралась в предмете на порядок выше своих преподавателей. Когда работаешь с особыми клиентами, желающими запихнуть в корпус старенького Макларена начинку современного Хьюинга, начнешь и не в таком разбираться. Особенно за те деньги, что они готовы были заплатить. «А тебе зачем? Решил оставить меня с машинками? Так я и сама хотела это сделать. Я тебе больше скажу. Фигушки, я теперь отсюда уйду». «Только уеду». «Ну, сегодня ты точно отсюда уйдешь», слегка надуто ответил я, расстроенный своей предсказуемостью. «На ночь здесь я тебя не оставлю и не проси. А вот завтра бери себе помощника и приводите технику в порядок. И чем больше, тем лучше. С этими малышками мы сэкономим кучу времени и сил». «Поучи еще меня», — фыркнула Одри. Но без источника энергии нам не обойтись. Так что нам так и так искать аварийные генераторы. Они почти наверняка здесь. Или бензиновые, или дизельные. Зря их, что ли, до сих пор у нас использовали. Найдем, не переживай. Вот завтра и найдем. Ты мне лучше за моряка расскажи. Как он? Если ты о том, не выпытывал ли он секретных секретов или чего-то в этом духе, то нет. Он вообще больше молчал, чем говорил. Но я бы и удивилась, если бы он стал трепаться. Это почему? Без воды ему откровенно фигово. Присмотрись в следующий раз. Он и ходит-то с одышкой. Куда ему еще говорить? Первые час-два он еще нормально себя чувствует. А потом, как я поняла, он постепенно начинает высыхать. И ему становится тяжелее. Тяжелее двигаться и все такое. Да и воду он начинает пить чаще. Перед тем, как вы пришли, я ему свою флягу отдала. И на фоне всего этого я тебе хочу сказать, что он старается. Не жалуется. И Кости понес наравне со всеми. Хм, это хорошо. Значит, все-таки нормальный человек нам достался. Не подсадной. Амфут, не придирайся. Но все равно я бы с недельку еще за ним посмотрел. Слишком необычно они к нам попали. Да и новенькие, Ян с Николаем. Ян нормальный пожала плечами Одри. «За него с Филиппом Рыжая много говорила. Толковые ребята!» «Это она поняла за несколько часов», съязвил я. «Иногда достаточно мгновение, мгновения, чтобы понять, что за человек перед тобой. Кусок дерьма или же золотой самородок?» философски ответила Одри. «Глубоко», хмыкнул я. «Золотой самородок, значит?» «Как минимум, не кусок дерьма». Пожала плечами Одри. Но это Ян, а вот Николай. Там не кусок, а целая куча. Поморщился я. Но «Ну, может это и пройдет, вылечится работой. Думаешь? Тогда тяжелой работой. У нас здесь не старый добрый мир, где можно было много говорить и мало делать, а новый и жестокий, в котором нет места бездельникам и тунеядцам, как минимум в нашей группе. Выгонишь. — Посмотрим. Он еще и дня у нас не пробыл. Может, его поведение — результат стресса, а не дерьмовой натуры. — Сам-то в это веришь? — Порой я в человеческую доброту и бескорыстность верю, — хмыкнул я. — Так что посмотрим. А нет, устроим показательную кару. — Тьфу на тебя! — поморщилась Одри. — А я чуть не поверила в твою веру в людей и мягкое сердце. В купол мы с Одри вернулись через час, уставшие и очень довольные. Почему? Потому что путь автопарк-купол занял у нас едва ли не 10 минут. Можно было добраться и быстрее, но не хотелось разбить мини-вагончик в первый же день. Нам очень повезло. Закончив с уборкой, Одри ускользнула осматривать оставленные на десерт вагончики щупать их, вскрывать аккумуляторные отсеки и пытаться заводить. Было очень интересно наблюдать за живой мимикой девушки, ее эмоциями. Как она расстроилась, когда вагончик осыпался трухой после ее прикосновения. Как радовалась, найдя наполовину заряженный аккумулятор. Как сердилась, морча носик и дергая губой, когда, вскрывая очередной аккумуляторный отсек или блок управления, получала фонтанчик трухи. Сложно было поверить, что эта живая, яркая девушка разменяла полстолетия, и это по самым скромным прикидкам. И сложность заключалась не в том, чтобы поверить в цифры, а в том, что человек за столько лет не растерял способность так радоваться жизни, сиять, излучать такую мощную, заражающую эмоциями энергетику. Она не разучилась жить на всю катушку, как многие. Ее жизнь не скатилась в рутину, и в этом я ей немного завидую, так как в последний год стал замечать, что даже отдыхаю по расписанию. «А мы точно туда попали?» – спросила Одри, входя в помещение купола и вертя на пальце ключ-карту от припаркованной неподалеку машинки. «Тут как-то...» «Чисто», – закончил я за нее, с удивлением осматривая все вокруг. «Ты как обидеть нас хочешь!» Надула губки подскочившая кара, за доли секунды сменившая радостную мордашку на обиженную. «Да нет, просто я в небольшой растерянности», признался я, осматривая изменения. А их было немало. Для начала все действительно сверкало чистотой. Нет, до этого мы тоже выдраивали помещение. Заметали, кое-где смывали пыль и грязь. Но с тем, что было сейчас, это не сравнится. Все буквально было вылизано в идеал, особенно стеклянная поверхность купола. Ни пятен, ни разводов, а судя по высоте чистой полосы, девушки явно сооружали пирамиду из столов, чтобы дотянуться тряпками повыше. Но это было далеко не все. Теперь купол красовался красивой разбивкой по секторам, более ровной. Спальная зона стала полностью укомплектована кроватями и обзавелась перегородкой из парочки шкафов и нескольких вешалок для одежды с натянутыми на них простынями или одеялами, отделяющими мужскую часть от женской. И не нужно быть провидцем, чтобы понять, какая из этих зон осталась открыта. — Что? — спросила Кара, проследив за моим взглядом. — Ой, ты еще скажи, что вам шторка нужна. Сам же говорил, что тебе плевать, смотрит кто-то на твою голую задницу или нет. А нам, девушкам, нет. Мы существа стеснительные». «Угу, я даже спорить не буду», — ответил я, переводя взгляд на беззастенчиво переодевающуюся Оливтину, даже не подумавшую спрятаться за шторкой. «Ну, большинство из нас стеснительные», — пожала плечами кара. «Ну что, скажи, мы молодцы, да?» Да я просто в шоке. Еще нет, хитро подмигнула Карина и показала на рабочую зону. Мы перенесли почти все вещи из жилого блока рядом и рассортировали. Все полностью, и перебрали те два цинка патронов, что ты принес. А, ого, удивился я, припомнив найденные в оружейке ящики, наполовину засыпанные разносортом. А как разложили-то хоть? Зелененькие к зелененьким и синенькие к синеньким. Ага-ага, и по пятнышкам ржавчины разложили. Те, которые похожи на лошадку, в одну сторону, а те, что похожи на злобного тебя, в другую. Вакс, ты что, издеваешься? Я рыжая, а не блондинка. Нормально мы их рассортировали по калибру. Сам потом посмотришь. Ну, Золушка, ты молодец, не нервничай, выставив перед собой руки, сказал я. «Да и я не злая мачиха так что как только у нас организуют бал, я тебя на него отпущу и даже карету дам, и тебе не придется морочиться с тыквой и мышами. Но платье тут уж сама». «Кстати, насчет одежды», — щелкнула пальцами Кара. «Атти, настоящее чудо! Ты знал, что она швея? И не какая-нибудь, а Шанель! Это же, это же обалдеть!» «Она на коленке с помощью ножа, надерганных из куртки ниток и ленточек, такую красоту сделала! Ты посмотри!» Схватив за плечи, Карина повернула меня лицом к кухне, где хозяйствовала Маша вместе с Атти, одетую в камуфляжную куртку, которая сейчас больше походила на платье, приталенная где надо, с интересными разрезами на рукавах и по бокам, с вплетенными в них цветными темными лентами. Выглядело это, на удивление, очень красиво. «Вакс, нам нужны иголки! Нам очень нужны иголки! Я хочу себе платье от Шанель!» «Оно будет из камуфляжа. Тебя не смущает?» «Да хоть из наволочки, Вакс! Это же мечта! Ты знаешь, сколько оно стоило там!» протянула Одри. «Мне оно в «Мустанг» девятого года обошлось!» 1969 года. Правда, к нему еще квартирку в Подмосковье подкинули. Но это так. Квартирой туда, квартирой сюда. А того стоило. Как оно сидело! М -м -м -м -м. Довольно зажмурилась язва, поглядывая за пунцовой подругой открытым глазом. «Вакс, мне очень нужны иголки. Теперь это вопрос жизни и смерти» аномально спокойно проговорила Карина. «Хотя бы одну. Я ради нее готова на все». «На все, говоришь?» задумчиво произнес я, припоминая найденную на днях катушку ниток с маленькой, но такой ценной иглой.